Служение 38. Как вы могли заметить, все показатели, состоящие из трёх цифр, указывают на непростые качества и часто полярно разные проявления своих особенностей. 38 не исключение. Этот показатель носит название Энергия гуру и говорит о задаче человека не просто помогать другим людям, как это делают обладатели одной или двух восьмёрок, но быть примером и наставником для других. Такие люди, как правило, внутренне ощущают потребность найти свой собственный путь. свой смысл жизни и стремиться именно к нему. Это ощущение стремления идти по жизни своим путём приводит к тому, что обладатель 3 8-ок производит очень противоречивое впечатление: доброго, внимательного и заботливого с одной стороны, и жёсткого, эгоистичного и хладнокровного с другой. Связана полярность образа такого человека с тем, что он действительно является внимательным и заботливым по отношению к тем людям, которы разделяет его собственные ценности и оказывает любую поддержку в достижении его цели. В то же время такой человек может быть совершенно безразличным и даже жестоким к тем, кто его идеалов не разделяет и не способствует или тем более препятствует развитию в выбранном направлении. Таким образом, этот показатель сочетает в себе свободолюбие и независимость качества 8 нет и готовность идти на контакты и поддерживать свои качества одной восьмёрки. Важно понимать еще, что сам по себе показатель три восьмерки наделяет человека сильным волевым характером, который может дополнительно усиливаться большим количеством единиц, преобладающей мужской энергией и такими психотипами ЧЖП, как 1, 4 и 8. Поэтому даже к близким людям и единомышленникам обладатели трех восьмерок чаще относятся как учителя, наставники, родители или начальники, и не склонны к проявлениям нежности. Эта особенность, Может порождать недопонимание и нехватку тепла и внимания друг к другу между такими людьми и обладателями 1 и 2 восьмёрок, ценящих эмоциональный контакт и проявление нежности в близких отношениях. Ещё одной особенностью этого качества является ещё большая, чем у двух восьмёрок, склонность к контролю окружающих людей. Это качество проявляет себя с лучшей стороны в работе, особенно связанной с руководящими позициями и наставничеством. Но при этом может превращаться в тотальный контроль, граничащий с тиранией в семье. Поэтому, как и в случае с двумя восьмёрками, обладателю данного показателя нужно учиться больше доверять близким и меньше стремиться их контролировать. Рекомендации. Рекомендации обладателям трёх восьмёрок будут объединять в себе рекомендации для показателей 8 нет и две восьмёрки. Этим людям важно учиться открыто проявлять свои эмоции, и позитивные, и негативные. А также внимание, ласку, заботу и благодарность по отношению к близким людям, которые они часто проявляют в директивной и порой даже грубой форме. Служение 4 восьмёрки. Со стороны люди с таким показателем часто кажутся похожими на обладателей двух восьмёрок. Они склонны проявлять бескорыстное внимание и заботу не только по отношению к близким им людям, но и ко всем, кто, как им кажется, в этом нуждается. Но на деле энергия четырех восьмерок гораздо более объемная и многогранная. Мы уже говорили о наличии у человека двух типов энергии – мужской и женской. Но существует также и другая пара – энергия рода или материи и энергия духа или бога. Еще эти энергии называют нижним и верхним потоком соответственно. Энергия рода и материи считается исконно женской, так как отвечает за здоровье человека, создание семьи и рождение детей. Энергия духа наоборот является мужской и отвечает за духовное и интеллектуальное развитие, стремление к самосовершенствованию. Даже если у человека нарушен баланс мужской и женской энергии, показатель 5 нет, он всё равно, как правило, находится под влиянием нижней или верхней энергии в соответствии со своим полом. А вот обладатели показателя 4-8ки находятся одновременно под влиянием обоих потоков энергии, и материальной, и духовной. Таким образом, эти люди могут сочетать в себе стремление к финансовому благополучию и интерес к духовному развитию и помощи окружающим. Поэтому их задача делиться знаниями, опытом, заботой, любовью и радостью, которые им сначала необходимо найти в себе. Как вы понимаете, это очень большая задача, и не всем обладателям 4 восьмёрок удаётся с ней справляться, хотя у них и есть очень ценные для этого качества. Такие люди, как правило, могут похвастаться отличной деловой хваткой и практичностью с одной стороны, и прекрасной интуицией и даже потенциальным ясновидением с другой. Конечно, не всем обладателям этого показателя удаётся развить в себе все эти качества. Ещё в детстве такие люди начинают проявлять свои таланты к экстрасенсорике и ясновидению, что далеко не всегда находит понимание со стороны их родителей. Даже наоборот, их родители часто не верят или даже пугаются подобных проявлений у своих детей. Стараясь списать всё на детское воображение, в конечном счёте это часто приводит к тому, что и сам обладатель четырёх восьмёрок перестаёт верить в свои способности. Что будет, если такой человек не сможет реализовать свой потенциал? Во-первых, важно понимать, что такой человек может стать по-настоящему счастливым, только реализуя свою задачу материальной и духовной помощью другим людям. Стремясь жить только для себя, обладатель четырёх восьмёрок будет сталкиваться с целой чередой разочарований и проблем. Во-вторых, подобная энергии трёх семёрок, энергия четырёх восьмёрок предназначена не им самим, а окружающим их людям. Если такой человек не делится своим опытом и заботой с другими людьми, то со временем он может начать сталкиваться с жизненными неудачами и проблемами со здоровьем. Рекомендации. Рекомендация для обладателей четырёх восьмёрок всего одна искать любую приемлемую для них форму помощи другим людям. Прислушайтесь к себе, какие формы помощи вам ближе? психология, религия, эзотерика, благотворительность, волонтерство и так далее. Начав делать первые шаги в любом из этих направлений, вы вскоре почувствуете прилив сил, жизнерадостности, а вместе с ними появятся и люди, которые смогут по достоинству оценить ваш вклад и поддержать вас в любом деле. Примеры из жизни. Пример номер один. В паре у мужчины показатель две восьмерки, а у его жены восемь нет. Мужчина любит делиться с женой своими переживаниями и трудностями, происходящими на работе, ища внимания и эмоциональной поддержки с её стороны. Вместо этого жена даёт конкретные рекомендации по решению описанной проблемы. А видя, что муж её рекомендациям не следует, начинает проявлять раздражение или вообще отказывается выслушивать проблемы мужа. Что можно порекомендовать данной паре? Во-первых, мужу необходимо стараться больше прислушиваться к конструктивным замечаниям жены. Гофтар их понять, есть ли в его окружении другие люди, готовые его просто выслушать, например, друзья. В третьих, его жене нужно научиться просто слушать и поддерживать своего мужа словами: "Я в тебя верю, у тебя всё получится" и так далее. Иными словами, такой паре важно понять нужды друг друга и совместно найти компромисс. Пример номер 2. Женщина-психолог с тремя восьмёрками для большого количества своих клиентов, учеников и последователей выступала в роли эталона женщины: добрая, красивая, умная, успешная. Однако в отношении своих подчинённых порой была жестока, несправедлива и не выполняла закон брать-давать. Почему? Просто искренне считала, что для реализации великого дела все средства хороши, ведь она помогает большому количеству людей. Обиды, боль, претензии других людей казались ей незначительными, неважными. Со временем это привело к тяжёлому заболеванию, которое заставило её пересмотреть многие жизненные ценности. Значение цифры 9. Девятка одна из двух цифр наряду с единицей, которая всегда есть в матрице человека, рождённым в 1900-х годах, она дана по факту принадлежности к своему столетию. Будет она и у рождённых в 2000-х годах, благодаря иной системе расчёта даты, о которой мы подробно напишем в нашей следующей книге. В то время как любой другой цифры в матрице человека может не быть, единица и девятка есть всегда, потому что они отвечают за жизненно необходимые для человека качества. Единица эго, сила характера и самость, а девятка память, интеллект, мудрость и опыт души. Хотя само значение цифры 9 в матрице едино для всех людей, независимо от года или столетия их рождения, трактовка каждого конкретного количества девяток будет несколько различаться для разных столетий. Здесь мы будем говорить именно о рожденных в 1900-х годах. Итак, базовым значением девятки является память, гибкость интеллекта и мудрость. Именно поэтому 20-й век стал периодом прорыва, единица во многих областях науки – девятка. Но сначала разберемся с определением понятий интеллект, память и мудрость. Интеллект – это умение воспринимать и обрабатывать информацию, классифицировать ее по множеству параметров, например, полезное, неполезное и так далее. Если сравнить информацию с книгами, то интеллект то, как устроена наша библиотека, с чёткой структурой и порядком, или просто груды книг, сваленные в кучу. Память, смотритель библиотеки в нашем сравнении, отвечает за умение быстро находить нужную нам в каждый момент времени информацию. Несложно догадаться, что чем больше порядка в нашей библиотеке и чем лучше классифицированы в ней книги, тем проще и быстрее найти ту, которая необходима в каждой конкретной ситуации. Поэтому когда человек жалуется на плохую память, это не всегда на самом деле связано с умением вспоминать нужную информацию. Проблема может заключаться в хаотичности его библиотеки, то есть неправильном подходе к запоминанию информации. В случае проблем с памятью необходимо разделять функции на обработку и запоминание информации, а также на умение её воспроизводить. Как понять, что проблема на самом деле не в памяти, то есть нахождения нужной информации, а в неправильном способе запоминания? Подумайте, какой из уже изученных вами показателей может определять тип восприятия человеком информации. На самом деле таких показателей несколько, но главным является склад ума человека, то есть цифра 3 в его матрице. В большинстве школ практикуется запоминание информации путём зубрёжки, который на самом деле более-менее подходит только обладателям одной тройки. Они хорошо воспринимают информацию в её изначальном виде. Обладателям 3 нет для эффективного запоминания необходимо понимание места информации и её практической роли в жизни. Обладатели двух троек и более нуждаются в индивидуальном креативном подходе, так как у них часто ассоциативное восприятие. Поэтому даже люди с хорошим показателем памяти могут ощущать проблемы с ней из-за сложного для их восприятия метода подачи информации. Значение врождённой мудрости и памяти души мы разберём отдельно в контексте изучения показателей 3 девятки и 4 девятки, так как именно их обладатели отличаются этими качествами. Память одна девятка. Наличие одной девятки в матрице человека, рождённого в 20 веке, говорит о слабом показателе качества памяти. Почему так? Дело в том, что девятка в матрице такого человека достаётся ему благодаря столетию, то есть является как бы общественной и обеспечивает минимальный уровень этого качества. Однако не стоит пугаться и ставить крест на интеллекте и памяти такого человека. Дело в том, что обладатели одной девятки часто с детства отличаются некоторой невнимательностью, неусидчивостью. Им бывает сложно сконцентрироваться на каком-то одном деле, подолгу заниматься той самой зубрёжкой, которая практикуется в большинстве школ. Правда, как мы уже говорили, это качество может быть немного скомпенсировано наличием в матрице показателя 1.3. А вот проблемы с памятью проявляются далеко не у всех таких детей до определённого возраста. Проявится ли у обладателя одной девятки проблема с памятью, зависит от того, какой деятельностью занимается человек. Так как энергия всех цифр, кроме пятёрки, отдаётся на работки, человек вынужденный активно пользоваться памятью, запоминать много информации, заниматься планированием и так далее, может её усилить и никогда не жаловаться на проблемы с ней. И напротив, человек, не использующий активно свою память уже годам к 30, а иногда и раньше, может столкнуться с её ухудшением. В таком случае, если не заниматься тренировкой памяти, то в преклонном возрасте у обладателей одной девятки существенно возрастает риск серьёзных проблем, а также проявления маразма. Теперь давайте разберём, как проявляется показатель 9 в контексте интеллекта человека. Мы ни в коем случае не говорим, что такие люди обладают слабым интеллектом. Проявление качества интеллекта, то есть восприятие новой информации у таких людей очень похоже на проявление качества памяти. В детстве таким людям может не хватать интереса к познанию чего-то нового, находчивости и смекалки, что отчасти компенсируется наличием в матрице показателя 3 и больше, а также психотипом 3. Если такой человек всё-таки находит для себя то, что пробуждает его интерес и стремление к познанию, например, наука, то он может развить свой интеллект до очень высокого уровня. Наглядный пример такого развития – советский физик, отец советской атомной бомбы Курчатов Игорь Васильевич. С другой стороны, при отсутствии интереса к познанию чего-либо нового и постоянного расширения своего кругозора, обладатель одной девятки с возрастом может стать узкомыслящим человеком, который не стремится к новым знаниям и развитию. Рекомендации. Подытожим уже сделанные нами выводы о показателе «одна девятка». То, как проявят себя качество памяти и интеллекта у обладателя одной девятки, зависит исключительно от него самого и его стремления к развитию. Человек, осознанно или неосознанно, развивающий свою память и интеллект и постоянно расширяющий кругозор, может никогда не столкнуться с проблемами с памятью и интеллектом. И наоборот, у человека, не тренирующего память и не стремящегося к новым знаниям и саморазвитию, эти проблемы могут дать о себе знать уже в возрасте до 30 лет. Память две девятки. Показатель две девятки говорит о высоком потенциале памяти и интеллекта человека. Важно понимать, что, как и в случае с одной девяткой, это не даёт гарантии прекрасной памяти и прекрасного интеллекта, так как указывает именно на потенциальные возможности. То есть обладатель двух девяток может значительно легче и быстрее, чем человек с одной, развить отличную память и интеллект. В то же время, если такой человек с детства слышал от родителей и учителей фразы наподобие: "Думаешь, ты самый умный? Тебе что, больше всех надо?" или "Инициатива наказуема", он может так и не развить своего потенциала. И наоборот, если с детства его стремление к познанию нового только поощрялось, то обладатель показателя две девятки имеет все шансы стать человеком умным, образованным и успешным в любом деле, которое ему будет интересно. И всё же большинство представителей этого качества испытывают интерес и стремление к постоянному обучению, получению новых знаний и расширению кругозора. Безусловно, не стоит думать, что обладатели двух девяток никогда ничего не забывают, ведь одна из функций памяти убирать подальше ненужную информацию. Но действительно важную для них информацию они помнят всегда очень хорошо, даже если узнали её очень давно. Разбирая тему памяти, мы начали с того, что обычная зубрёжка даётся легко далеко не всем людям из-за специфики склада ума, за который отвечает цифра 3. Но именно обладатели показателя 2 девятки справляются с ней лучше всего. Рекомендации. Фактически рекомендации для 2 девяток будут такими же, как и для 1 девятки. Разница между ними лишь в том, что для 1 девятки эти рекомендации носят обязательный характер, а для 2 девяток желательный. То есть, если обладатель двух девяток будет хоть немного использовать свою память, а не вносить всю информацию в электронный календарь, то уже этого будет достаточно, чтобы избежать настоящих проблем с памятью. Но если вы хотите раскрыть весь потенциал этого показателя, то всё же стоит это делать более активно и целенаправленно. Память три девятки и четыре девятки. Хотя мы и связываем цифру 9 в матрице с памятью, Показатели 3 девятки и 4 девятки фактически отвечают уже за несколько иные качества, не связанные напрямую с памятью. Этими качествами являются мудрость, причём врождённая, или как её ещё называют, опыт души. Давайте разберёмся, что это значит и почему эти качества напрямую не связаны с качеством памяти. Часто обладатели трёх девяток и четырёх девяток называют магами, ясновидящими, хранителями знаний, гуру или ещё как-нибудь. Сразу поясним, что под этими словами мы понимаем совсем не колдовство в виде заговоров, приворотов и так далее. Считается, что такими показателями наделены люди с древними и очень опытными душами, которые в прошлом своём воплощении на земле были великими учителями, обладавшими уникальными знаниями, которым прислушивалось большое количество людей. Даже при перевоплощении души в новое тело эти наработанные знания и мудрость остаются при человеке. Правда, на уровне подсознания То есть такой человек может считать себя совершенно обычным, ничем не отличающимся от других людей. Но стоит заговорить с ним о чём-то серьёзном, как вы увидите, насколько глубоким, зрелым и философским является его мышление и восприятие мира, даже если это ещё ребёнок. Как вы уже могли понять, ни одно сильное качество не даётся человеку просто так, а всегда свидетельствует о наличии важной задачи, миссии. У обладателей данных показателей Такой миссии является помощь людям в их духовном, моральном и психологическом развитии. И нами словами 3 девятки и 4 девятки должны делиться своей мудростью с другими людьми, быть для них помощниками и наставниками. Наилучшие способы реализации этой миссии психология, религия, эзотерические знания, наука. То есть всё то, что так или иначе изучает законы мироздания, сущности человека и их взаимосвязи. причём масштаб деятельности и количество девяток тоже связаны. Так для осуществления своей миссии обладателю трёх девяток достаточно работать с людьми индивидуально или в небольшой группе, например, как психолог-консультант или учитель психологии, эзотерики и так далее. А обладатель 4 девятки должен стать наставником для множества людей и обрести своих последователей. Может ли быть такое, что обладатели этих показателей не интересуются наукой, религией, эзотерикой и вопросами мироздания вообще? Да, и это происходит довольно часто. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в том, как вообще работает энергия этих показателей. Для этого представьте, что обладатель трёх девяток появляется на свет с книжным шкафом, полки которого уставлены разными книгами о законах мироздания, науки, психологии и так далее. У обладателя же четырех девяток вместо шкафа будет целая библиотечная комната. В обоих случаях человек не помнит все книги наизусть, а помнит лишь их главную идею, основной смысл, ведь его душа изучала эти книги еще в прошлой жизни. Но даже этой поверхностной памяти о содержании книг достаточно, чтобы с детства человек начал удивлять окружающих своим не по годам зрелым взглядом на жизнь. Как только такой ребёнок начинает раскрываться перед родителями, наступает первый поворотный момент, который зависит от реакции его родителей. Если родители проявят интерес к мыслям и мировоззрению ребёнка, то это подтолкнёт его ещё к большему раскрытию самого себя. Следующим поворотным моментом для такого человека будет школа. Начав изучать новый предмет, обладатель данных показателей начинает неосознанно сравнивать новые знания со своей внутренней системой ценностей. И вариантов здесь несколько. Первый это принятие новой информации как ценной и соответствующей его собственным ценностям. Второй вариант это ощущение того, что он уже знаком с этой информацией, и тогда ребёнок не будет проявлять интереса к новому предмету. Третий вариант это ощущение противоречия нового знания его мировоззрению, что тоже может привести к отказу человека от этого знания. Именно последние два варианта и порождают у обладателя 3 девяток или 4 девяток. Отрицание знаний, необходимых ему для выполнения своей миссии. Что делать родителям такого ребёнка? Первое и самое главное общаться с ним, слушать его и вступать с ним в диалог. Почему? Представьте, что в детстве у вас была любимая книга, которую родители читали вам каждый день, и вы знали её наизусть. Прошли годы, и вы всё ещё помните суть книги, но дословно её уже не вспомните. Но вот вы встречаете человека, который тоже любил именно эту книгу, и начинаете о ней разговаривать. И хотя вы не читали её уже очень давно, всё равно внезапно вспоминаете те отрывки, которые, казалось бы, уже давно забыли. Примерно так же работают мировоззрение и память человека с тремя девятками или четырьмя девятками. Чем больше он хотя бы просто делится с другими своими взглядами на мир, тем лучше и глубже сам начинает их осознавать. Кроме того, обычно такие люди не осознают, что видят мир иначе, чем другие, пока не сталкиваются с этим в разговорах или каких-то жизненных ситуациях. Поэтому родителям такого ребёнка очень важно общаться с ним на самые разные темы, спрашивать его мнение и просить его объяснить. Второе это поощрять его интерес к знаниям, будь то искусство, наука, религия и так далее. И опять же, обсуждать с ним, что именно его интересует и почему. Если же ребёнку ничего из этого не интересно, не нужно принуждать его. Это принесёт лишь обратный результат. Просто предлагайте что-то вместе прочитать или посмотреть и затем обсудить. Рано или поздно вы вместе найдёте то, что действительно отзовётся в душе такого человека. При этом важно отметить, что с детства таких людей часто отличает обострённое чувство справедливости, максимализм, а также идеализированное представление о мире и людях в нём. С годами они много раз переживают разочарование в людях, мире и своих изначальных взглядах и принципах. И эти разочарования тоже могут увести их от реализации своей миссии. Поэтому такие дети особенно остро нуждаются в поддержке со стороны родителей и других значимых для них людей. Что делать, если этот показатель есть у взрослого человека, который далёк от всего, что связано с милосердием? Во-первых, то же, что и с ребёнком. Общайтесь с ним, вместе ищите, к чему лежит его душа. Если же такой возможности по какой-либо причине нет, то есть и другой способ, по крайней мере, минимальной реализации миссии такого человека. Помните, мы говорили, что он должен стать наставником для других. Если он не готов быть наставником в вопросах мироздания, то может им быть хотя бы в плане профессионального и жизненного опыта. Например, работая бухгалтером, он может делиться опытом с менее опытными коллегами, а дома заниматься воспитанием детей через общение с ними. Очень часто, начав хотя бы с этого, такой человек рано или поздно всё-таки придёт к осознанию своей миссии и начнёт её исследовать. Ещё одна важная вещь, которую стоит сказать о трёх девятках и четырёх девятках. Помните, мы говорили, что обладатели трёх семёрок и четырёх семёрок, а также четырёх восьмёрок, могут реализовать себя и обрести настоящее счастье через помощь другим людям. То же самое верно и для обладателей трёх девяток и четырёх девяток. Чем больше эти люди раскрывают свой потенциал и приносят пользу другим людям, тем скорее они реализуются и начинают получать радость от жизни и счастья. Рекомендации Перед обладателями трех девяток и четырех девяток стоит очень ответственная и большая задача. Поэтому чем раньше они ее осознают, тем легче им будет ее выполнить. От правных точек для реализации их миссии существует множество – нумерология, астрология, религия, философия, любые отрасли науки и так далее. Если же человек не интересуется этими знаниями, не стоит его к ним принуждать. По возможности начните обсуждать с ним темы, связанные с этими сферами, чтобы понять, что ему ближе и пробудить его интерес. Либо как минимум такому человеку необходимо научиться быть наставником в тех вопросах, в которых он хорошо разбирается сам. Пример из жизни. Пример номер 1. На консультацию пришёл мужчина с четырьмя девятками. С определённого момента в его жизни начались трудности практически во всём: проблемы со здоровьем, финансами и личной жизнью. На вопрос о его деятельности мужчина ответил, что является управленцем и ни во что нематериальное не верит, а все его интересы связаны именно с бизнесом. В чём причина неудач такого человека? Разумеется, их может быть несколько, но одной из основных является отказ от исполнения своей миссии духовного учителя. Для того, чтобы вновь встать на ноги в вопросах здоровья, работы и личной жизни, такому человеку не обязательно бросать свою работу и уходить в монастырь. Достаточно начать осуществлять свою миссию сначала на работе, делясь опытом с коллегами и подчинёнными, а затем расширять свой кругозор с помощью любого из доступных для него направлений: психология, науки, философия, религия, эзотерика, нумерология и так далее. Пример номер 2. Женщина обратилась за консультацией по обучению своего ребёнка. Её сыну-подростку никак не давалось запоминание новой информации, будь то иностранные слова или формулы по математике. Обладая показателями 9 и 3, нет, мальчик забывал новую информацию буквально на следующий день после её изучения, несмотря на многочисленных репетиторов. Дело в том, что, обладая с одной стороны низким показателем памяти и интереса к новому девятка, а также потребностью не просто в заучивании информации, но понимании её роли в реальной жизни и необходимости практики 3, нет. Ребёнок не мог этого получить под пристальным надзором родителей и репетиторов. Он послушно повторял всё, что от него требовали, но сам не испытывал к этому никакого интереса. Рекомендации в данном случае две. Сначала необходимо определить, к чему ребёнок может испытывать искренний интерес. Вряд ли это будет вся школьная программа. Отдав неинтересные предметы на откуп репетиторам, то, что действительно интересно ребёнку, следует выполнять с ним или давать ему делать самостоятельно. Но эти предметы необходимо не просто зубрить, а разбираться в них, погружаясь, как в увлекательную книгу или фильм. Только это сможет пробудить искренний интерес ребёнка к этим предметам. Заключение. Вот мы и рассмотрели значение основных девяти ячеек психоматрицы. Однако на этом изучение психоматрицы не заканчивается, так как при её анализе важно учитывать не только характеристики отдельно взятых цифр, но и их комбинации. О чём пойдёт речь в следующей главе. Кроме того, некоторые цифры друг с другом тесно связаны и при определённых условиях могут трансформироваться из одной в другую, чему посвящена отдельная глава. Комбинация цифр в психоматрице. Как мы уже говорили, понимание значения отдельных цифр в матрице является базой нумерологического анализа. Его алфавитом Чтобы научиться проводить полноценный анализ, необходимо понимать, как энергии разных цифр взаимодействуют друг с другом. Комбинаций таких взаимодействий великое множество, и рассказать обо всех в аудиокниге попросту невозможно. Но мы обязательно разберём значение основных комбинаций, из которых состоит матрица: её столбцы, строки и диагонали. Значение столбцов в психоматрице. Первый столбец: 1 2 3 Первый столбец, в который входят цифры 1, 2 и 3, отвечает за самооценку человека, его восприятие себя в окружающем мире и ощущение отношения к нему мира. То есть этот столбец говорит о том, насколько человек склонен адекватно оценивать свои возможности, не завышая или наоборот, занижая их, а также ощущение того, как к нему относятся другие люди и внешний мир в целом. Также количественные показатели этого столбца влияют на проявление человека в социуме. То есть его готовность раскрывать свои сильные качества перед другими людьми. Главным критерием оценки первого столбца является общее количество цифр в нём. По этому критерию выделяют четыре основных типа самооценки человека. Одна-три цифры в столбце говорят о заниженной самооценке человека. Такой человек склонен недооценивать свои возможности, что может проявляться в излишней скромности, неуверенности в себе или комплексе неполноценности. Он может испытывать ощущение, что окружающий мир не проявляет к нему должного интереса и уважения, не принимает таким, какой он есть. 4-5 цифр в столбце говорят о сильной, но адекватной самооценке человека. Такой человек осознаёт свой потенциал, свои сильные и слабые стороны. Эти люди, как правило, не боятся критики в свой адрес, так как их самооценка не зависит от мнения других людей. 6 цифр в столбце говорят о сильной самооценке со склонностью к завышению. Этим людям может быть недостаточно уверенности в себе. Им важно обладать способностью оказывать влияние на других людей. Это может проявляться в приказной манере говорить, неготовности идти на компромисс, склонности к звёздной болезни и так далее. Хорошо, если у таких людей есть возможность реализовывать свою самооценку через достижения на работе. В противном же случае они могут стать тиранами как дома, так и на работе. 7 и более цифр в столбце говорят о неадекватной самооценке человека. Такой человек часто не осознаёт свои реальные сильные и слабые стороны, недооценивая первые и переоценивая вторые. Часто эти люди не могут найти в себе точку опоры, так как не понимают свой истинный потенциал, из-за чего подолгу могут заниматься не своим делом. Мнение других людей для них важно, но признаться себе в этом, как и принять дельный совет, им бывает нелегко. Отсутствие цифр 2 и или 3 в первом столбце Ещё одним важным критерием анализа самооценки человека является полное отсутствие какой-либо из цифр в первом столбце. Так как мы говорим о матрице человека, рождённого в 1900-х годах, то цифра 1 в этом столбце точно будет. Значит, в нашем случае могут отсутствовать только цифры 2 и или 3. Отсутствие одной из них либо обеих говорит о склонности человека к самокопанию, самоуничижению и самовосхвалению. То есть в один период времени либо в одной компании такой человек склонен себя сильно недооценивать и искать причины всех проблем в себе. В другое же время или в другом обществе он наоборот будет считать себя самым лучшим, умным, красивым и так далее. Заключение. В данной теме мы не будем давать рекомендации, так как они очень индивидуальны не только для каждой категории этого показателя, но и для каждого человека. Однако важно отметить, что именно неадекватная самооценка человека, то есть непонимание своих сильных и слабых сторон, часто становится одной из главных причин, по которым человек не может реализовать свой потенциал и найти своё место в социуме. Осознание же и принятие в себе своих достоинств и недостатков первый и главный шаг к формированию человеком адекватной самооценки. Способов такого осознания существует множество: психология, нумерология, астрология, и даже просто общение с заинтересованными в вашем развитии людьми. Второй столбец 4 5 6. Второй столбец матрицы, в которой входят цифры 4, 5 и 6, отвечает за отношение к материальному миру, финансовому достатку и потребность в нём, финансовый поток и карму денег. Давайте сначала разберёмся, что влияет на финансовое благополучие и как оно связано с кармой денег. Вид существует множество примеров того, как люди, рождённые в семьях со средним или даже низким финансовым достатком, добивались значительных финансовых успехов. И наоборот, люди, родившиеся в финансово успешных семьях, сами не стремились иметь высокий доход, либо достигнув высоких результатов, не могли их удержать. Дело в том, что материальный успех человека зависит от трёх основных показателей: желание и амбиции человека. Цифра 1. Именно этот показатель отвечает за уровень планки человека не только в отношении финансов, но и любых его желаний и целей. Чем выше планка, тем большего человек стремится достичь в своей жизни. Энергетический потенциал человека, комбинация цифр 2 и 4, наделяет человека ресурсами, необходимыми для достижения поставленных целей. Именно поэтому правильная компенсация энергии при её дефиците или избытке очень важна. Финансовая карма, второй столбец Это показатель того, с какой финансовой кармой родился человек, а также какую роль играют деньги и материальный достаток в его жизни. Обеспечивают минимально необходимый уровень, являются неотъемлемой частью жизни или побочным продуктом его деятельности. Прежде чем мы перейдём к разбору отдельных комбинаций цифр в данном столбце, необходимо понять, что такое финансовая карма. Сегодня мы живём в эпоху потребления. Когда одним из главных, если не ключевым фактором оценки человека, является его финансовое благополучие, а также стоимость и элитарность материальных благ, которыми он обладает. Однако не все люди рождены для того, чтобы посвящать свою жизнь зарабатыванию денег. И мы уже начали говорить об этом, когда изучали разные психотипы, числа жизненного пути, которые во многом и определяют путь человека. Для большей наглядности этого утверждения приведём ещё один пример система каст в древней Индии. Подробно разбирать кастовую систему мы, конечно, не будем, но разберём саму её основу. Упрощённо можно сказать, что касты делят людей на четыре группы, у каждой из которых есть своё предназначение. Брахманы жрецы и учителя. Кшатрии воины и управленцы. Вайшьи торговцы и земледельцы. Шудры крестьяне или рабочие. Как вы думаете, представители какой касты рождены для того, чтобы иметь дело с финансами? А какая из каст отличается самым высоким уровнем жизни? На самом деле, из этих четырёх каст рождены для заработка только вайшьи, которые являются торговцами, банкирами и другими финансовыми специалистами. При этом самые привилегированные и обладающие не меньшим, если не большим, чем вайшьи, финансовым достатком являются жрецы, учителя, врачи и так далее брахманы. Важно понять, что есть меньшая часть людей самой природы и жизни, которых является приумножение финансового благополучия. В то же время миссия или судьба других людей не связана напрямую с финансовым благополучием, но может принести его в качестве награды за реализацию навыков и талантов человека. Таким образом, разбирая разные показатели цифр во втором столбце, мы фактически будем говорить о том, является ли главным талантом и миссией человека при умножении своего капитала, или его задача заключается в реализации другого таланта, через который он сможет прийти к финансовому благополучию. Также важно отметить, что хотя мы уже разбирали значение входящих в этот столбец цифр 4, 5 и 6 по отдельности, у каждой из них в данном столбце есть своё значение, своя роль. Давайте представим себе финансовый поток в виде дома, у которого есть три главных составляющих: фундамент, стены и крыша. Цифра 6 это фундамент, основа финансового потока человека. Она отвечает за подход человека к заработку денег. финансовую смекалку и умение получать от заработка удовольствие. Показатель «6 нет» говорит о том, что деньги для человека являются не самоцелью, а побочным продуктом реализации его талантов. Люди с таким показателем, как правило, выбирают один из двух способов заработка. Первый и наиболее благоприятный – это реализация своих талантов, которые со временем начинают приносить ей необходимый доход. Яркий пример – люди искусства или науки, которые живут своим предназначением и, добившись признания общественности, начинают хорошо зарабатывать. Второй подход к заработку денег у таких людей основывается на страхе остаться без них, то есть страхе нищеты. В таком случае человек может цепляться за любую возможность заработка, часто не только не реализуя свой истинный потенциал и предназначение, но и занимаясь нелюбимым делом за минимальную оплату. Показатель «одна шестерка» – Свидетельствуют о том, что финансовый достаток занимает важную, хотя и не ключевую роль в жизни человека. Как правило, обладатели этого показателя не отличаются финансовой смекалкой и не умеют делать деньги из воздуха. Получение прибыли для них обычно выглядит как обмен товара или услуги на деньги. То есть такие люди живут не ради денег, но видят в них важный инструмент для обеспечения необходимого для них уровня жизни, и без финансового достатка почти никогда они остаются. Показатель 2 шестёрки по праву называется энергия мастера не только в отношении ручной работы и манипулирования, но и как раз умение делать деньги из воздуха. Эта энергия позволяет своему обладателю не только находить совершенно неожиданные и оригинальные способы заработка, но и делать это играючи и с удовольствием. Такие люди зачастую не представляют свою жизнь без определённого уровня достатка. Если по какой-то причине, например, из-за родительских установок, они отказываются от реализации своего финансового успеха, то могут испытывать сильный стресс и дискомфорт. Показатели 3 шестёрки и 4 шестёрки часто проявляются в виде завышенного ожидания по отношению к деньгам и своему умению их зарабатывать. То есть такие люди часто ожидают, что смогут быстро и без особых усилий обеспечить себе высокий уровень дохода. Однако, если это им не удаётся, Они могут или совсем обесценить роль финансов в своей жизни и отказаться от попыток достижения материального успеха, или устремиться к заработку любыми средствами, боясь остаться без средств к существованию. Цифра 5 это стены финансового потока человека. Эта энергия отвечает за умение человека распоряжаться уже имеющимися материальными ценностями, планировать и контролировать расходы. Показатель 5 нет говорит об импульсивном отношении к тратам. В один период времени такой человек может усиленно копить деньги на какую-то серьёзную покупку или даже просто так, потом внезапно начать тратить отложенные деньги, буквально разбрасывая семена на незначительные цели. Также этот показатель говорит о сложности удержания финансового потока. То есть, как только человек получает большую, чем обычно, прибыль, вместе с ней внезапно возникают внеплановые траты, не позволяющие приумножить финансовое состояние. Показатель 1 пятёрка говорит о стабильном качестве удержания финансового потока. Для такого человека контроль расходов является естественным процессом, не требующим усиленного внимания. Обладатель такого показателя всегда осознаёт состояние своего бюджета и умеет правильно расставлять приоритеты в планировании расходов. Показатель 2 пятёрки наделяет человека не только умением правильно распоряжаться расходами, но и пониманием того, как можно приумножить имеющиеся финансы. Именно этим людям принадлежит фраза: "Деньги должны делать деньги". Но, как мы уже говорили, первостепенной задачей обладателей этого качества является продолжение рода, поэтому нередко умение мастерски распоряжаться финансами приходит к ним именно после рождения двух, а то и более детей. Показатели 3 пятёрки и 4 пятёрки являются яркими индикаторами наличия у человека ответственности за свой род и его продолжение. Поэтому и финансовый успех часто приходит к таким людям лишь после рождения двух и более детей. И наоборот, отказ от рождения ребёнка, аборт или отказ от уже рождённого ребёнка приводит к серьёзным проблемам и в плане здоровья, и в сфере финансов. Цифра 4 является крышей финансового потока человека и отвечает за его отношение к долгосрочному планированию как расходов, так и доходов. Показатель 4 нет часто характеризует человека как живущего одним днём. Такие люди, как правило, не задумываются всерьёз о том, что будет приносить им доход через 5, 10 и более лет. Они часто предпочитают работать не на перспективу, а на получение максимального результата здесь и сейчас. Показатель 1 4 наделяет человека умением думать о своём финансовом будущем. Пусть не всегда, но часто они говорят о нём как о пенсии или чёрном дне. то есть о чём-то пугающем, к чему нужно быть готовым. С одной стороны, такие мысли побуждают человека создавать финансовую подушку, некий резерв, накопления на будущее. С другой это может мешать наслаждаться материальной стороной жизни в текущий момент времени. Показатель 2 четверки тоже подталкивает человека к мыслям о будущем, но чаще не как о чёрном дне, а скорее светлом будущем, если в матрице человека при этом есть хотя бы Одна шестёрка и одна пятёрка или тем более две шестёрки и две пятёрки, то он знает, что никогда не останется без необходимого ему финансового достатка. Это позволяет человеку распоряжаться финансами не из страха остаться в один момент без них, а из желания их приумножить. Показатели 3-четвёрки и 4-четвёрки часто приводят к желанию человека в более старшем возрасте жить не просто хорошо, но очень хорошо. И это желание вполне осуществимо при одном условии умении строго контролировать свой финансовый поток, свои доходы и расходы, не впадая в крайности в виде скупости или транжирства. Также такому человеку очень желательно в течение всей жизни делать инвестиции в пассивный доход, например, акции, недвижимость и так далее. Что делать, если какой-то из цифр в матрице нет? Ответ очень простой нарабатывать. Способов существует несколько. Первый способ это нарабатывать энергию соответствующей цифры, кроме пятёрки, энергию которой наработать нельзя. Так энергия четвёрки нарабатывается заботой о здоровье и спортом, а энергия шестёрки ручным трудом. Второй способ заключается в осознанном контроле финансов и отношении к ним в виде чёткого планирования. Этот способ непростой, он требует постоянных волевых усилий человека, но тем не менее он осуществим. Третий способ это проработка своего отношения к финансам через психологию, так как часто в основе финансовых трудностей человека лежат наши стереотипы или установки, например, деньги зло. Четвёртый способ это нахождение партнёра, родителей, супруг, партнёр по бизнесу, бухгалтер и так далее, который возьмёт те или иные обязанности на себя. Достоинством данного способа является то, что при близком взаимодействии и обоюдной заинтересованности друг в друге Такой человек по принципу сообщающихся сосудов поделится своей энергией с вами. Конечно, лучше всего работает совмещение всех этих способов, а не выбор только одного из них. Варианты количественных показателей второго столбца. Карма достатка. Наличие по одной цифре в каждой ячейке столбца 4, 5, 6 называется кармой достатка. Какой уровень материального благополучия является достаточным для человека? Универсального ответа на этот вопрос не существует. Так как понятие достаток каждый человек определяет для себя сам. Данный показатель говорит о том, что человек всегда будет обладать тем уровнем достатка, который сможет удовлетворить именно его уровень финансовых потребностей. Кроме того, этот показатель наделяет человека верой в своё благополучие, и даже если по какой-то причине он потерпит финансовую неудачу один или даже несколько раз, он всё равно будет способен встать на ноги. Кармы нищиты Отсутствие всех цифр во втором столбце называется кармой нищеты. Не стоит пугаться этого названия, оно совершенно не означает, что его обладатель никогда не сможет достичь финансового успеха. Существует немало примеров очень успешных и обеспеченных людей с таким показателем. От чего это зависит? Первое. Как мы уже говорили выше, осознание и реализация своих главных талантов. Например, набирающий сейчас всё большую популярность британский певец Эд Ширан имеет в своей матрице именно такой показатель финансовой кармы. При этом, обладая большим творческим потенциалом, он сконцентрировался на его реализации и стал финансово успешным исполнителем. Второе. Высокие показатели силы характера 4 или 5 единиц, энергии от 3 до 5 двоек, удачи 2 или 3 семёрки и целеполагания. Первая строка В таком случае человек может добиться финансового успеха благодаря упорному, целенаправленному труду и энергии удачи. Это непростой труд, именно поэтому он требует наличия в матрице большого количества энергии, то есть двоек. Третье энергетическое донорство. Энергии близких людей могут подпитывать друг друга. Например, если у человека слабая финансовая карма, а у его родителей или супруга наоборот сильная, эти люди любят и поддерживают его. то таким образом они делятся энергией своего финансового потенциала с ним. Четвёртое прокачивание финансового потока. Таких практик существует много, их можно найти в открытом доступе. Карма бедности. Карма бедности называется комбинация, при которой во втором столбце есть только одна цифра, например, только одна четвёрка и ни одной пятёрки, и шестёрки и так далее. Эта комбинация говорит о том, что человек может осознанно контролировать только одну из трёх составляющих денежного потока: заработок, траты, вложения или прирост денег. А значит, человеку необходимо обратить осознанное внимание на слабые звенья его финансовой кармы. Карма нищвы достатка. О такой финансовой карме мы говорим, когда во втором столбце матрицы есть цифры в двух ячейках из трёх, причём количество цифр в этих двух ячейках не имеет значения. Например, у человека в матрице две пятёрки, одна шестёрка и нет четвёрок. Таким людям приносит удовольствие сам процесс заработка денег, приумножение своего финансового благополучия. И наоборот, не имея возможности обеспечить себе определённый уровень жизни и дохода, такие люди чувствуют себя очень некомфортно. Даже имея возможность не работать, такому человеку гораздо спокойнее, если у него есть собственный источник дохода, позволяющий ему не зависеть от других. Карма богатства Это комбинация, при которой все ячейки второго столбца заполнены, а общее количество цифр в них 4 и больше. Например, две четвёрки, пятёрка, шестёрка или одна четвёрка, две пятёрки, две шестёрки. Возвращаясь к нашему примеру с кастовой системой Индии, можно сказать, что именно обладатели такой комбинации являются вайшьями, то есть людьми, рождёнными для зарабатывания денег. При этом такой показатель не даёт человеку стопроцентной гарантии финансового успеха. Мы уже говорили, что на реализацию абсолютно всех талантов и программ человека влияет множество факторов, как внутренних страхи, сомнения, убеждения, так и внешних давление родителей, социума, исторические события и так далее. Заключение. Как видите, тема финансового потока человека и его связи с материальным миром является очень объёмной. Важно понять, что как и в ситуации с описанием отдельно взятых показателей в матрице Качество этого столбца говорит в первую очередь о потенциале человека и его фокусе внимания на материальный мир. Этот столбец не покажет нам, кому суждено стать богатым, а кому нет, но обозначит роль финансов в жизни человека и при наличии такой необходимости способы корректировки финансового потока. Третий столбец 7 8 9. Третий столбец матрицы, состоящий из цифр 7, 8 и 9, является самым загадочным и непонятным. Дело в том, что он отвечает за потенциал талантов человека и объём его внутреннего мира, который очень проблематично измерить какими-либо условными единицами. Поэтому мы разберём лишь основные характеристики этого столбца без подробного разбора всех возможных комбинаций цифр в нём. Прежде всего следует напомнить, что, как и другие показатели в матрице, этот столбец не вешает ярлыки гениальности или бестолланности на человека. Главная его задача указать, насколько вариативным является проявление талантов человека и вместе с тем, насколько сложно или легко человеку осознать их наличие у себя и предназначение. Причём талантом может быть не только склонность к музыке или рукоделию, но и умение слушать или говорить. Занимаясь одним делом, человек может реализовать сразу несколько своих талантов. Наличие по одной цифре в каждой ячейке столбца, то есть 7, 8 и 9. говорит о том, что у человека есть как минимум 5 явных или сильных талантов и несколько скрытых. Кроме того, это говорит о богатом внутреннем мире человека, что не даёт ему заскучать наедине с самим собой. Правда, этот показатель не гарантирует того, что сам человек осознаёт все или хотя бы 5 основных своих талантов, особенно если его с детства приучали к мысли о том, что он ничем не отличается от других людей. В таком случае человеку важно сначала понять, какая деятельность доставляет ему наибольшее удовольствие. Часто подсказку можно найти как раз в любимом занятии в детстве. Например, если он мог часами качаться на качелях, что доставляло ему в этом удовольствие? Возможно, ощущение скорости или чувство свободы и мечты о путешествии. Отсутствие в столбце одной из трёх цифр, то есть семёрки или восьмёрки, говорит о том, что по крайней мере половина талантов человека является для него скрытой, неизвестной. Такому человеку важно понять, в чём заключаются его скрытые таланты. Для этого можно опросить близких ему людей или провести работу с психологом, ведь каждый талант человека его подспорье для реализации своей миссии и обретения радости жизни. Если в данном столбце есть цифры только в одной ячейке, для рождённых в XX веке это точно будет цифра 9, это говорит о том, что большинство, либо все таланты человека являются для него скрытыми, неосознанными. Соответственно, такому человеку важно осознать свои таланты, прежде чем он сможет их реализовать, и тем самым начать использовать весь данный ему от рождения потенциал. Наличие в каждой ячейке столбца по одной или более цифр И общее количество цифр 5 и больше указывает на то, что у человека есть много талантов, связанных с одной или несколькими видами деятельности. Значит, такому человеку необходимо пробовать проявлять себя в разных сферах, чтобы раскрыть все свои таланты.